523. Гуру. Не надо обременять друзей громадой и доверия. Не все могут выдержать это. Лучше порой промолчать, чем выдать не по сознанию. Своя измеримость часто страдает, когда хочется поделиться с близкими тем, что имеете. В этом случае следует считаться не со своим желанием что-то сказать, а с состоянием собеседника и с тем, что ему действительно нужно.